Глава 9. Я думала о полученном фото весь день, переживала, кто его подложил и зачем, в каждом втором клиенте видела возможную угрозу, поэтому была очень благодарна следователю За двух бравых парней, которых Аккерет выделил для нашего сопровождения. Я быстро взяла их в оборот, переложив некоторые свои обязанности. Ардону, который приехал к полудню, тоже нашлось дело. Близняшки бегали между разложенных на земле пледах и среди новых столиков, как два милых метеора, им вовсю помогали сиродки. Алка замешивала тесто, Бергш доставлял дрова и следил за костром. Даже Жарк Клуд, который заглянул пообедать, был срочно откомандирован на базар за мукой и яйцами. А всё потому, что я понятия не имела, как перестать быть воздушным шариком. И могла лишь командовать другими. Набив карманы крупой, привязала по мешочку и к ногам. Это не давало мне взлетать, но и свободно передвигаться не позволяло. Зато в одном я оказалась права. Мой новый образ привлёк столько внимания, что моя команда не справлялась с потоком клиентов. Люди приходили поглазеть и оставались, простаивая часами в очереди, чтобы отведать блины. У забора был замечен художник, вдохновившийся невероятным творением Кати на моей голове. Мужчина водил кистью по холсту, и посматривал в мою сторону с нервным благоговением. Кажется, вы только что снова встрехнули этот городок, Дуняша. Проследив за моим взглядом, хмыкнул Аккерет и взял второй блин с тарелочки. "Прошу прощения, господин следователь", осторожно произнесла я. "Мои клиенты мешают вам работать". "Не чуть", прожевал возразил мужчина и сверкнул глазами. "Я даже рад, что здесь столько народа". Почему, подкладывая ему вторую порцию, удивилась я? Потому что преступник неподалёку с довольным видом пояснил, он и благодарно кивнул. Спасибо, Дуняша, ваши блины бесподобны. Боюсь, что расследуя это дело, я порядком поправлюсь. Кстати, всегда хотел спросить, что ещё вы умеете готовить? Много всего. Переваривая жуткую новость про бармата Агая, Мысль о том, что таинственный злодей сейчас наблюдает за мной или девочками, напугала. "Я же повар, с удовольствием бы отведал ещё какое-нибудь удивительное блюдо вашей родины", поделился Окирет и кольнул меня взглядом. "А откуда, говорите, вы приехали?" Сердце пропустило удар. Конечно, я понимала, что меня тоже будут подозревать, но ощутить пристальное внимание этого умного И опасного человека было неприятно. В присутствии моего покровителя следователь держался сдержанно, а когда умэ отправился куда-то, решил прощупать, как же быть? Правду сказать нельзя, а ложь он сразу почует. "Ой, что это я?" сплеснув руками, ахнула я. Совсем от дрожаж забыла. "Простите, господин Акерет. Белла, моя" первым подбежал Хмур. Питомeц скрутился у моих ног, намекая, что охватившее хозяйку волнение опасно неконтролируемым выбросом магии, и я постаралась успокоиться. Девочки, выслушав просьбу, побежали в дом Алки, где уже несколько дней выстаивался мой новый эксперимент. Надеясь, что сумею вас порадовать новым блюдом, повернулась я к следователю И это снова блины. Конечно, я умею готовить борщи, каши, торты, но Тахра тепло приняла именно мои блины. Теперь я хочу сделать их на дрожжах. Рискнёте попробовать первым? Вы меня заинтриговали, он погладил живот. Но боюсь, что до вечера уже ничего не смогу съесть. На готовку уйдёт не меньше 3 часов. Радость, что следователь не возвращается к теме моей родины. сообщила я. «Успеете проголодаться!» «О, вот и жарк вернулся!» «Очень вовремя! Алка, вскипяти воду! Сейчас проверим, вызрели ли дрожжи!» Белла уже принесла к рынку, горлышко которой было накрыто чистой тканью. Убрав ее, я вдохнула пряно-кисловатый аромат и улыбнулась. «Кажется, получилось!» Аккерет заинтересованно наблюдал за нами и Майя поделилась. Дуняша смешала муку с тёплой водой, а Белла каждый день добавляла ещё по ложке тёплой воды. Когда прошло 3 дня, я варила получившуюся кашу на маленьком огне, а потом снова поставили на чердак, и я добавляла понемногу муки ещё 3 дня. Возиться пришлось неделю, подытожила я. Но оно того стоило. Блинчики получатся, ум отъешь, хором заявили дети. Рай притащил большой глиняный горшок. Кати взяла на руку кота, чтобы не мешался под ногами. Под моим чутким руководством Алка поставила опару. Следователь, забрав приготовленную корзинку с угощением для подчиненных, удалился в дом, и мне стало легче дышать. Казалось, всё шло по плану. Даже тесто поднялось как положено три раза, и первый блин на дрожжевом тесте вышел ни комом. но отнести Акирету девочки его не успели. Перед нами, будто из-под земли вырос, неожиданно появился бармалей. Моё, выхватив тарелку из рук перепуганной Майи, рыкнул он и затолкал блин в рот целиком и потребовал с набитым ртом: "Дай ещё". Я завела девочку за себя и с опаской прищурилась. Признаться, выглядел мужчина не ахти. На лице недельная небритость, к моей радости, щетина скрывала метку истинной пары. Одежда в грязи и дырах, а один рукав его вовсе оторван. Лицо осунулось так, что скулы стали казаться хищно острыми. Глаза пугали голодным блеском. Мне почему-то стало его жаль. Куда делся фронтоватый ум, которого я видела на балу? В первый раз Фаркас Сиджи тоже предстал передо мной не в лучшем виде, а вёл себя ещё хуже. Но даже тогда бородатый наглец не казался нищим оборванцем. Что с ним произошло? Дорогие мои, вы делали блины по первому рецепту? Надеюсь, они получились ум отъешь. А сегодня я поделюсь любимым рецептом блинов на опаре. Конечно, можно не возиться неделю, делая домашние дрожжи, а воспользоваться покупными, но по-настоящему магические блины получаются, если вы вложите в них свою любовь и заботу. При приготовлении закваски можно добавить сахар и или размоченный изюм, а готовая несколько дней хранится в холодильнике. Итак, берём закваску. Или размешиваем покупные дрожжи в стакане теплой воды. Добавляем муки, сколько возьмет, чтобы вместить гладкое тесто, и ставим в теплое место на час. Затем добавляем половину чайной ложки соли, столовую сахара и пару столовых ложек растительного масла, одно яйцо, муки и снова хорошенько вымешиваем. В идеале используем мужа, сына, отца, соседа. Тесто любит сильные мужские руки. Должно получиться гладкое, упругое тесто. А теперь хвалим мужчину и размешиваем тесто до любимой консистенции. Для оладий погуще, для блинов пожиже. Тёплым молоком или водой. Жидкость добавляем понемногу, тщательно взбивая, размешивая тесто ложкой. накрываем его чистым, желательно льняным полотенцем и ставим в тёплое место. На тазик с тестом я выдружаю скалку, а уже на него набрасываю полотенце. Эта маленькая хитрость не даст поднявшемуся тесту прилипнуть к ткани. Когда тесто поднимется, нужно его хорошенько обмять, размешать и сделать так два раза. Как тесто поднимется в третий раз, выпекаем на хорошо разогретой сковороде. Приятного аппетита. Если у вас есть свой любимый рецепт, поделитесь в комментариях.